Эпилог. Игорь радовался тому, что до свадьбы мы успели не только полностью сделать ремонт и обставить квартиру мебелью, но еще и перевезли вещи. Да, это был еще один переезд, который я пережила достойно, но зареклась куда-либо съезжать из квартиры в ближайшие лет десять. Хватит, накаталась. Сначала мы, конечно, купили шторы, покрывала на кровать подушки и одеяло, постельное белье. Многие из купленных вещей сначала были доставлены на мою квартиру, где все тщательно постирала, перегладила, только потом было упаковано для переезда, так как утюг-то у нас был один и жил пока на старой квартире. Потом свои вещи стал перевозить Игорь. Сначала те, что хранил у себя его брат, потом уже те, что были в моей квартире. Иван в один прекрасный день заявил, что квартиру продает, что с девушкой своей поругался и будет искать для себя вариант поудобнее. Потом посмотрел на меня, прищурился и уточнил, не смогу ли я пустить его в однокомнатную квартиру на месяц, может быть на два. Как-никак родственник почти, он мне явно ничего не испортит, будет вести себя прилично и культурно. «Да, могу», – проговорила я. «Коммуналка на тебе». Договорились. И вот тогда я поняла, что с ума сойти можно очень быстро. У нас был круговорот вещей в природе, не иначе. Игорь забирал свои вещи и перевозил в нашу новую квартиру. Иван свои вещи вез в мою квартиру, а мои вывозил. Я думала, что мы что-то точно перепутаем» хоть и пользовались всеми свободными машинами. И родители помогали, и мамы подключились, и мой брат был на машине, и Игорь с Иваном. Но я в какой-то момент поняла, что у меня даже голова начала окружиться от суеты, что образовалась вокруг. Я полежу, проговорила, и, уйдя в комнату, действительно легла, отвернувшись к стене. «Мы как раз отвозили последние мешки с моими вещами». «Уже отправили часть нужной мне техники, даже салатницы прихватила свои, потому что к ним привыкла. И вот легла на свою кроватку, поджала ноги и действительно собиралась полежать. Что-то болит?» – уточнил Игорь, прокравшись ко мне в комнату. «Суетно!» – отозвалась. «Устала!» «Да мы в целом все. Поспи. Я всех чаем напою». И я поспала от души до самого вечера. Проснулась в хорошем настроении и желании больше ни на какие подвиги не идти. Даже вещи буду разбирать по желанию. И тогда, когда захочу. Все боятся ремонта, а я вот устрашаюсь переезда. Дома уже было тихо и спокойно. На телефоне виднелось сообщение от мамы, на которое я быстро ответила. «Все хорошо. Устала просто, но я выспалась». «Это очень хорошо, а то мы с папой переживаем». Я улыбнулась и поняла, что с меня все пылинки сдувают. Ночевать в своей старой квартире уже не стали. Иван с радостью обустраивался, шурша пакетами и коробками. Ему мои квадратные метры очень понравились. Чисто, уютно, свежо. Может, удача ко мне теперь повернется нужным местом. Я чуть водой не подавилась, которую пила». А Игорь захохотал в голос, «Мы-то знаем, как удача и везение относятся ко мне. А вот некоторые пока что не очень знакомы с этой моей прекрасной стороной личности. В новой квартире везде были пакеты и коробки, но от этого она не стала хуже. Все было так, как мы планировали, так же уютно, так же красиво. Вещи разберем, обживемся, тогда точно все будет, как нам бы хотелось». «А давай сегодня познакомимся с тем, что есть у дома», – неожиданно предложил Игорь. «А давай». Таким образом, мы нашли несколько достойных магазинов у дома, салон красоты, несколько кафе, пекарню. В последнюю даже зашли. Взяла себе пирожок с картошкой, чай в стаканчике и не удержалась, когда увидела круассан с шоколадом. Вечер мы провели на улице – Гуляет дыша воздухом и рассуждая о том, что свадьба будет через две недели. Все ли распланировано? Более чем. Завтра мы поедем за кольцами, платье и костюм куплены, обувь и верхняя одежда приобретены. Салон красоты и мастер по макияжу найдены и заказаны к определенному времени. Ивана только на сутки выселю к родителям, и все». «Буду собираться, одеваться и наряжаться». Гости приглашены. В ресторане даже с меню определились. Одним словом, было все. Даже коллектив обрадовали новостью, что совсем скоро будет выездное мероприятие за город. Даже рассказали, по какому поводу праздник. Вот все обрадовались. «Я уверена, что теперь у меня все будет хорошо. Дальше будет интересная жизнь». Наполненная яркими событиями например, поездки в горы быть, ни о каком катании на лыжах и ватрушках речи не идет, а вот погулять, покупаться в бассейне это всегда пожалуйста. Как сказал Игорь, он всегда свои обещания сдерживает, а я верила его словам, потому что так всегда и было. А я люблю тебя, проговорил мужчина. А я сильнее. «Это я сильнее. Я старше, значит, и люблю сильнее». «Вообще не показатель», – рассмеялась. «Все равно люблю», – добавил Игорь. «И я, и мы», – исправилась я, уже окончательно свыкаясь с мыслью о том, что у меня будет малыш. «И я вас люблю», – с нежностью в голосе добавил Игорь, оставляя последнее слово за собой. «Вот лис». «Ну ничего, это только начало нашего пути. Я буду его переигрывать со временем. Впереди у нас будет прекрасная свадьба мечты, отдых, любимая работа, праздники и встречи в кругу наших родных и близких людей. Обязательно попадем еще на один плановый прием врача, с которым мы уже договорились вести мою беременность. Дальше будет не менее интересная семейная жизнь» очень насыщенная жизнь на работе. Могла ли я об этом думать? Раньше могла только мечтать, что когда-нибудь я буду чьей-то женой, потом буду мамой. Никогда я представить не могла, что моя жизнь сложится именно так интересно и необычно. Оказывается, моя невезучесть совершенно не остановила героя. Он меня полюбил даже такую. А я его люблю за то, что он рядом со мной. Вот такой удивительный и терпеливый мужчина – мой.